Три шага вперед, поворот, три шага в обратном направлении. Я измеряла квадратное пространство номера уже в течение минут пятнадцати, переваривая информацию, только что полученную по телефону. Что сие означает? Кто мне звонил? Кому известен мой номер? И кто хочет, чтобы Виктора Шмелева разоблачили? Имеет ли он место, адюльтер господина Шмелева? Главное, что я поняла, эту информацию нельзя оставить непроверенной. А в моих планах уже началась поездка в Германию. И посему выходило, что тянуть с выяснением новых обстоятельств никак нельзя. Следует немедленно узнать, кто такая эта Марина Казначеева, пообщаться с ней и со знающими ее людьми, самим Виктором в конце концов. Может быть, тогда и поездка в Германию не понадобится? Хотя интуитивно я чувствовала, что без нее мне не обойтись. Если бы не заказанные билеты, я бы, возможно, повела себя иначе. Проследила бы за Виктором, установила жучок в его телефон, накрыла его, что называется, с поличным. Но у меня не было на это времени, и требовалось спешно придумать план, чтобы точно установить. Имеется ли любовная связь между Шмелевым и некой Казначеевой или нет? Я вспомнила, что Виктор работает в фирме «Стамп». Они занимаются установкой металлических дверей. Спасибо этому незнакомцу просветил меня, что Марина Казначеева трудится там же. Другое дело, что рабочий день уже безнадежно закончился, и мои шансы встретить Марину Казначееву в Астампе равны нулю но все же это дополнительная информация и ее необходимо использовать я схватила телефонную трубку и набрала номер мельникова алло андрей ты еще не ушел торопливо проговорила я едва услышала голос подполковника пока нет ответил тот и не уходи андрюша миленький выполни еще одну мою просьбу умоляю мне это сегодня нужно «Просто позарез! Я завтра в Германию улетаю!» «Ну, хватит причитать! Говори, что за просьба!» Милостиво произнес Мельников. Было очевидно, что ему очень приятно чувствовать себя значимой персоной, перед которой так расшаркивается. «Марина Казначеева», — коротко произнесла я, — «фирма Эстамп. В первую очередь мне нужен ее домашний адрес или хотя бы телефон». Даже за такую минимальную информацию я буду тебе очень благодарна. — Ну, жди, я перезвоню. После паузы любезно согласился Мельников, и я запаслась терпением. Уже минут через десять подполковник позвонил мне на сотовый и продиктовал. — Улица Соболева, дом номер 147, квартира 98. Казначеева Марина Юрьевна, Восемьдесят го года рождения, в фирме «Эстамп» работает юристом. «Спасибо, Андрей!» Расчувствовавшись, от души поблагодарила я его. «С меня презент!» «Ага, магнитик мне из Германии привези!» Хмыкнул Мельников. «На холодильник!» «Счастливого пути, Таня!» Предупреждать Марину Казначееву о своем визите я не стала. Во-первых, номера ее телефона у меня все-таки не было. Во-вторых, я не считала, что это будет разумно. Она в любом случае, независимо от того, имеются ли у нее близкие отношения со Шмелевым или нет, бросится ему звонить. Меня же вполне удовлетворит беседа с нею с глазу на глаз. И железных улик против нее мне не требовалось. Важно было понять, любовники они или нет. И даже если Казначеева с пеной у рта примется отрицать подобную связь, я почувствую, врет она или нет. А может быть все пойдет иначе, и она сразу же признает этот факт. И вообще, заявит, уперев руки в боки, что это ее личное дело. Пусть так и будет, пусть. Дальше уж я разберусь, имеет ли этот факт, какое-то отношение к исчезновению Ирмы или нет. Марина Казначаева, если и напоминала чем-то Ирму Линдгард внешне, так и разве что светлым оттенком волос. В остальном же это была совершенно другая женщина. Фигура более круглая, формы изящная, лицо миловидное. И во всем ее облике проглядывала женственность, которая у худощавой угловатой Ирмы отсутствовала напрочь. Она молча слушала меня через домофонную трубку, когда я пыталась ей объяснить, что пришла по поручению ее шефа, Виктора Шмелева. Потом, так же молча, она нажала на кнопку, и я вошла в подъезд. Она встретила меня в дверном проеме и тихим голосом предупредила. — Только потише, пожалуйста, дочка уже спит. — Хорошо, я поняла. Шепотом ответила я, разуваясь и проходя в квартиру. Марина провела меня в кухню и плотно прикрыла дверь. Жестом пригласила присесть. Сама устроилась так, чтобы видеть мое лицо. И, сложив руки на груди, вопросительно уставилась на меня, ожидая, что я заговорю первой. Я изучающе смотрела на нее, думая, с чего бы начать беседу. Марина смутилась под моим взглядом. Заправила волнистые пряди волос за уши и немного нервно спросила. Так что, Виктор, просил вас передать мне? И почему он не позвонил сам? Марина, я вынуждена признаться, что обманула вас. Прямо заявила я. И Казначеева чуть приподняла свои красивые темно серые брови. Виктор не уполномачивал меня беседовать с вами. Это моя собственная инициатива. Дело в том, что я частный детектив и занимаюсь расследованием обстоятельств исчезновения его жены. Вы в курсе, что она куда-то пропала?» «Да, конечно», — подтвердила Марина. «У нас на работе все об этом знают. И по самому Виктору видно, что у него большие неприятности. Он похудел, осунулся, ходит сам не свой, все у него из рук валится. Я даже боюсь, как бы он не заболел». Я внимательно посмотрела на девушку и негромко спросила. «Марина, скажите, вам нравится Виктор Шмелев?» Марина вспыхнула, поняв смысл моего вопроса. Она даже поднялась с места, отошла к раковине и принялась тщательно отмывать одну единственную чашку, стоявшую в мойке. Вдруг она резко повернулась ко мне, вытирала руки полотенцем и прямо ответила. «Да, слабый». Едва уловимый вызов слышался в ее ответе, но недоброжелательности или злобы я не уловила. — Спасибо за откровенность, — медленно сказала я. — И уж простите меня еще за один вопрос на личную тему. Между вами существуют близкие отношения? — Разумеется, вы можете не отвечать. Я вас просто прошу, скажите мне об этом откровенно, — подчеркнула я. Марина слегка прищурилась и спросила. А почему вы об этом подумали? До меня дошла кое какая информация? Уклончиво ответила я. А, -а, -а понимающе, протянула Марина и улыбнулась. Что ж, я вынуждена вас разочаровать. Я и сама была бы рада, если бы у нас имелись, как вы говорите, близкие отношения. Но, увы... Виктор совершенно не воспринимает меня как женщину. Что же касается информации, она усмехнулась, то далеко не всем слухам можно доверять. У меня тоже вначале сложилось превратное впечатление о семейной ситуации Виктора. И вот я попала в эту ловушку. А теперь мне сложно из нее выбраться. Я и сама это чувствую. Так что не стоит доверять непроверенным данным. Вот я и пришла их проверить пояснила я, и пришла совсем не как ваш враг. Если вы будете и дальше так же откровенны со мной, это поможет мне во многом разобраться. Вероятно, это и вам тоже поможет. Вы оцените эту ситуацию как-то иначе, с позиции реальности. Что ж, я расскажу, как-то равнодушно пожала плечами Марина. Иначе вам, не дай бог, наговорят еще такую ерунду все равно уже ничего не будет». Марина Казначаева выросла в неполной семье. Отец девочки умер, когда ей было всего три годика, и мать воспитывала ее фактически в одиночку. Мать была человеком мягким, добрым, сильным выраженным чувством справедливости. Именно в таких же традициях она воспитывала и свою дочь. И Марина охотно откликалась на те идеалы, что прививала ей мать, впитывала их, и развивала в своей душе. Она и внешне выросла очень похожей на маму, такой же русоволосой, голубоглазой и очень женственной. Ее не называли красавицей, не ахали, увидев ее, и не оборачивались ей вслед. Но стоило познакомиться с Мариной поближе, как любому становилось ясно, что она и не нуждается в подчеркнутой яркости. У нее было то, чего не приобретешь с помощью никаких пластических операций и косметических средств – обояние. К сожалению, существенным недостатком ее воспитания явилась некая наивность – идеализация житейских процессов. К людям Марина относилась с любовью и абсолютно всех считала хорошими. Если же она видела проявление человеческих недостатков, то этих людей она воспринимала как больных, которых нужно лечить. И она нянчилась с ними, возилась, тратила время на тех, для кого в сущности не стоило этого делать, и зачастую приносила себя им в жертву. Она вообще была склонна к самопожертвованию. Первые признаки этого ее самопожертвования проявились еще в школе, в классе в третьем. С ней вместе учился мальчик которого и учителя, и родители других детей называли не иначе, как неблагополучный. Мальчик, его звали Алешей, был из не очень хорошей семьи. Его тоже воспитывала одна мама. Но, в отличие от Марины, отец его не умер, а сидел в тюрьме. А мама? Ее никто из Алешиных одноклассников не видел, а учителя в присутствии учеников предпочитали о ней не говорить. Но однажды Марина услышала, что она пьет. Она не очень-то поняла смысл этих слов. Уяснила только, что это что-то нехорошее. А еще как-то она услышала произнесенную завучем обращенную к учительнице фразу «Мальчика нужно спасать». Марина помнила, что испытала тогда прямо-таки необъятные, сложные чувства. Ей показалось что спасти его должна именно она. Она, правда, не представляла себе, как это сделать, но это было неважно. Главное, что она была к этому готова. Собственно, сама учительница подсказала ей решение. Алёша учился плохо, и кому-то из одноклассников нужно было с ним позаниматься. «Ну и кому же, как не ей, Марине?» Она первой подняла руку, предлагая свою кандидатуру на роль спасительницы. И в тот же день после уроков они пошли к ней домой. Алеша поначалу идти не хотел, упирался и насмехался над Мариной, презрительно называя ее училкой. Но она, не обращая на это внимания, крепко взяла его за руку и повела за собой. Мама Марины встретила детей более чем радушно, накормила и отправила их заниматься. Пока ребята корпели над учебниками, она осмотрела Алешину куртку, зашила на ней все дыры, а также отмыла его башмаки. На прощание она нагрузила Алешу свежеиспеченными пирожками и пригласила его приходить к ним в гости. На следующий день ситуация повторилась, только теперь Алеша пошел к девочке более охотно. Правда, во время занятий он все еще вел себя грубовато, часто смеялся над Мариной дергал ее за косички и норовил устроить ей какую-нибудь пакость. Но Марина терпеливо сносила все это. В конце концов, они стали заниматься почти каждый день и оба привыкли к этим занятиям. Марине они приносили радость и чувство гордости. Она считала, что делает очень большое и важное дело. И пусть на это у нее уходит много времени и сил, не в этом дело. Главное чтобы Алеша стал хорошо учиться, и поведение у него вроде бы наладилось. Так продолжалось до момента, пока вдруг Алеша не пропустил уроки. Его не было три дня, а на четвертой Марина не выдержала, и, узнав из классного журнала его адрес, после уроков отправилась к Алёше домой. Она еще ни разу не была у своего одноклассника, и ей пришлось изрядно поплутать в бестолково застроенном частном секторе, пока она нашла нужный ей старый дом. Но не это волновало девочку, а то, что Алёша, может быть, заболел, может быть, ему плохо, а также то, что они уже пропустили несколько занятий, и ему потом будет труднее все наверстывать. Она купила в магазине по дороге заварное пирожное для Алёши. Марина подошла к деревянной калитке и постучала. Сразу же послышался заливистый собачий лай, а следом на крыльце появился Алеша. Увидев Марину, он просиял и хотел было сбежать ей навстречу и отпереть калитку, как вдруг из дома раздался хриплый голос, а затем показалась женщина с грубым опухшим лицом. Она резко окликнула Алешу, и тот весь сжался от ее окрика. Потом женщина заметила Марину. И громко спросила, что ей нужно. «Я из школы. Пришла узнать, почему Алеша на занятия не ходит», ответила девочка. «Не ходит, потому что мать у него болеет», отрезала женщина. «А что с ней?» спросила Марина. «И где она?» Женщина усмехнулась и уперла руки в бока, оглядев Марину презрительным взглядом сверху донизу. «Мать его, это я!» сказала та. И когда ему в школу ходить, это мне решать. А ты иди отсюда, а то я сейчас на тебя собаку спущу. Лешка, слышь, давай, гони отсюда эту соплячку, жрать пора готовить. И нечего ей сюда ходить. Ишь, маркиза ангелов. Алеша нерешительно посмотрел на Марину, потом на мать. Ну, повысила голос та, ты уходи лучше сказал он неуверенно, а потом вдруг закричал тонким пронзительным голосом. Уходи и не приходи сюда никогда больше поняла, а то, а то я сейчас и правду собаку спущу. Шарик! Он сбежал с крыльца и направился к конуре. Марина резко отскочила от калитки. Собака заходилась прямо-таки надрывным лаем, и девочка бегом помчалась по переулку домой. К вечеру у нее поднялась температура, и мать очень тревожилась, не понимая, что с ней такое. Алеша в их школе больше не появлялся. Марина краем уха слышала, что его перевели в интернат. Она старалась не вспоминать о нем. Впервые в жизни она столкнулась с проявлением такой жестокости и несправедливости в свой адрес и переживала это очень тяжело. А потом. Ох, сколько потом с ней было всяких историй, сколько ей пришлось вытерпеть от людей, которым она, кроме добра, ничего не делала. — Сама виновата, для кого стараешься? — говорили ей подруги, и были в сущности правы. Действительно, ради кого она всегда старалась, приносила себя в жертву. Разве она не видела, не понимала, что за человек перед ней? Нет, конечно, все она видела и все понимала, но привитое с детства ее мамой убеждение, что каждый человек в душе хороший и заслуживает сочувствия и заботы, не позволяло ей жить только для себя, быть счастливой для себя, а не пытаться осчастливить других, особенно если об этом никто не просил. В итоге она не раз разочаровывалась, неоднократно переживала предательство, И оставалось только удивляться, как это она не разуверилась во всем человеческом роде и в жизни вообще. Эти ее жалостливость и заботливость привели в итоге к тому, что своего ребенка она тоже воспитывала одна. Только отец ее дочери не умер, как ее собственный, а просто и банально бросил их. Естественно, после того, как Марина потратила на него почти все свои деньги и нервы. Но она по-прежнему не унывала, улыбалась счастливой улыбкой, а дочь воспитывала так же, как воспитывала ее мама. Нужно быть доброй, нужно быть бескорыстной, нужно быть справедливой. И видя, как маленькая Дашенька улыбается ей, как она играет с другими детьми и никого не обижает, следит, чтобы все было по справедливости, Марина успокаивалась и снова убеждалась, что она все делает правильно пусть даже и в ущерб себе. Отца своей дочери она давно простила, хотя он так ни разу и не навестил ее и не предложил ей и дочке абсолютно никакой помощи. С момента их расставания прошло уже шесть лет. Рано ее затянулось, но Марина долго не могла ни в кого влюбиться. Вроде бы и дома она не сидела. Обстоятельства вынудили ее вскоре после родов устроиться на работу и сама она довольно общительная и мужчины пытались навязать ей свое знакомство, но марина не откликалась она больше жила проблемами других но и конечно делами своей дочери те мужчины которые не пользовались ее добротой не злоупотребляли ее безотказным характером зачастую становились для марины хорошими друзьями да так уж сложилось что дружить с мужчинами марина умела лучше нежели любить их. Так примерно вышло и с Виктором Шмелевым, когда Марина пришла устраиваться на работу в фирму «Эстамп». Доброжелательный Виктор сразу же понравился Марине. Она почувствовала, что ей будет легко работать с ним. Собственно, в этом она и не ошиблась. А когда и зарплата ее оказалась вполне достойной, она уже и не задумывалась о том, чтобы когда-нибудь сменить место работы постепенно марина влилась в коллектив узнала как водится все обо всех рассказала кое кому о себе она вообще была открытым человеком и ее больше всего удивили рассказы ее коллег о том что оказывается у их сослуживца не очень удачно сложилась семейная жизнь в небольшом коллективе тайн практически не бывает и вскоре марина была посвящена во все подробности что жена у виктора страшная мымра Занимается она только тем, что постоянно грызет его. Детей у них нет, она их заводить не хочет, и это понятно, ей просто лень ими заниматься. А теперь уже и он не хочет, потому что кто же от такой пожелает иметь детей? Непонятным для всех, и в том числе для Марины, было только одно, почему Шмелев вообще с ней живет, не развелся до сих пор со своей Ирмой. Все сотрудники Виктору сочувствовали. Правда, не напрямую, а лишь за глаза. А у Марины, когда она услышала все эти подробности, в душе прямо-таки огонь вспыхнул. Жгло ее чувство несправедливости. Почему же такому положительному и очень симпатичному мужчине так не повезло? Марина неоднократно хотела поговорить на эту тему с самим Виктором, но не решалась. Мало ли, как он мог воспринять проявление подобного любопытства с ее стороны, еще сочтет ее бесцеремонной хамкой. Или, не дай бог, подумает, что она прощупывает почву, чтобы охмурить его. А у нее в ту пору и в мыслях ничего такого не было. Случай для откровенного разговора представился сам собой. Однажды на ферме состоялась вечеринка по поводу какого-то праздника. Марина сейчас даже уже и не помнила, какого именно. Было шумно и весело. Денег на мероприятие выделили достаточно, так что никто не скучал и не постился. Но всему приходит конец. И вот все, кто пришел с парой, начали расходиться. Поодиночке пришли только Марина и Виктор. Марина, потому что ей просто не с кем было прийти, а Виктор всегда присутствовал на всех торжествах без своей супруги. Жену его вообще никто не видел, кроме Толика Карпина, да и то потому, что Толик приятельствовал с Виктором и заходил иногда к нему домой. Одним словом, Марина и Виктор остались после вечеринки наедине. Марина, отчего-то смутившись, принялась было убирать со стола, но Виктор остановил ее. — Ладно тебе, — сказал он, — такой вечер классный. Давай лучше посидим, покурим, поболтаем. Мне что-то домой совсем не хочется. А тебе? Мне тоже, призналась Марина, поправляя распушенные русые волосы. Дочка у матери, а дома меня и не ждет никто. Она не кокетничала, не намекала Виктору, что дома у нее никого нет, просто сказала об этом откровенно, и он, очевидно, почувствовал это, потому что вдруг тоже заговорил искренне. Марина с удивлением узнала, что жена Виктора совсем даже не Мымра, он очень любит ее и хочет, чтобы у них была полноценная семья с детьми, а Ирма, мол, полностью погружена в свою работу и совершенно не интересуется тем, что происходит дома. Конечно, она очень устает на работе, Виктору ее жалко. К тому же у его жены слабое здоровье. Но не такой он представлял себе семейную жизнь. У его супруги не хватает времени и сил на заботу о нем. Она, нагруженная собственными служебными заботами, не в состоянии выслушивать его. И они, по сути, живут каждый сам по себе. И Виктору даже становится страшновато, когда он думает, что со временем они и вовсе могут стать чужими. Марина внимательно слушала. И в душе ее поднимались противоречивые чувства. С одной стороны, жалость к Виктору, сочувствие и желание помочь. А с другой, безнадежно рушились ее надежды, которые она спрятала в самой глубине своего сердца. Надежды на то, что они могут быть счастливы вместе. Виктор неоднократно подчеркнул, что он любит свою супругу и хочет счастья именно с ней. С Мариной же он делился своими переживаниями просто как с другом. Он почти не спрашивал Марину о ее жизни, выплескивал то, что волновало только его, самого, но она не обижалась. Она слушала и пыталась оценить, есть ли у нее хоть какой-то шанс, по всему выходило, что нет. А почему ты не разведешься? осторожно спросила она. Виктор помолчал, пожал плечами. Ты знаешь. Я сам задаю себе этот вопрос. Наверное, потому что в душе я трус, улыбнулся он. Я боюсь скандалов, боюсь причинить боль Ирме. Я даже боюсь конфликтов с тещей, которая, конечно же, обвинит именно меня во всех смертных грехах. А еще я, наверное, просто не хочу этого, признался он. Потому что развод означает конец. Конец всему. Я к этому не готов. — Но ведь так очень тяжело жить, — тихо сказала Марина. — Конечно, тяжело, — усмехнулся Виктор. — Я все думаю, что если бы я сразу настоял на рождении ребенка, все могло бы быть иначе. — Почему твоя жена за тебя вышла? Она тебя любила? — Любила? — медленно переспросил Виктор. — Наверное, она и сейчас меня любит. Просто у нее свое собственное представление об этом чувстве. А может быть, она вообще никого не способна любить. И то, что она испытывает ко мне, Ирма принимает за истинную любовь. Но мне этого мало. К тому же она постоянно где-то задерживается. А моему обществу легко может предпочесть общество своей подружки. Виктор постепенно заводился. Марина поняла? что к его обиде на жену и переживаниям из-за обстоятельств его семейной жизни примешивается еще и ревность. Виктор непроизвольно начинал трясти ногой, сжимать кулаки, заговаривая о том, что жена часто задерживается на работе и даже в выходные дни оставляет его одного. И она решилась задать ему важный вопрос. «А ты не думал о том, чтобы завести новые отношения?» «Может быть, они привели бы к образованию другой семьи, где ты был бы полностью счастлив?» «Другой?» – удивленно спросил Виктор и вновь усмехнулся. «Мне бы с собой разобраться. Да не так это просто, любя одну женщину иметь роман с другой. Думаю, что к новым серьезным отношениям я пока не готов». Марина с грустью понимающе кивнула. Они проговорили так полночи. Потом вышли из здания. Виктор отвез Марину домой и поехал к себе. Нет, между ними так ничего и не произошло в ту ночь. Он не поднялся к ней и не пригласил куда-то ее. Его отношение к ней было просто дружеским. Но Марина после той ночи почувствовала, что она влюбилась в Виктора. Теперь она уже не просто сочувствовала ему, она его любила. Но любила не так, как раньше. Ей было мало про себя, в глубине души довольствоваться своей любовью, оставаясь в тени и ничего не получая взамен, кроме дружеских приветствий и поцелуев в щечку. Ее такое не устроило бы печь Вите пироги, угощать его ими на работе и радоваться, что она хоть чем-то для него полезна. Ей хотелось стать его женщиной, но это было невозможно. И даже ни по одной единственной причине. Во-первых, отношение Виктора к ней не изменилось кардинальным образом после той ночи в офисе, что как-то связало их. Оно стало более теплым, более доверительным, более дружеским. Но это и все. Если бы Виктора спросили о Марине, он описал бы ее с самой лучшей стороны. Он не мог обходиться без ее профессиональных услуг. Она присутствовала на всех праздничных мероприятиях фирмы. Виктору стало бы совсем невыносимо жить, если бы он не мог больше периодически делиться с ней своими переживаниями. Он очень привык к ней и уже не замечал, что нуждается в Марине. Но какой бы то ни было эротической краски, чувства Виктора при этом были лишены. Он мог часто с ней встречаться, с удовольствием болтая или даже ничего не говоря. Но ему бы не пришло в голову попробовать на вкус ее губы, ощутить, насколько мягкие ее волосы, упруга грудь и горячо тело. А вот Марина испытывала совсем другие эмоции. Она, наоборот, часто представляла себе, как Виктор обнимает ее, поднимает на руки, проводит пальцами по ее коже. Ей так этого хотелось, что она порой еле сдерживалась, чтобы не признаться ему в своих чувствах. И ощущение несправедливости, что другая женщина, не любящая Виктора так, как она сама получает то, что может, и должна получать Марина, росло в ее душе с каждым днем. Марина просто кипела от возмущения, особенно когда Виктор позволял себе обмолвиться об очередном разладе в семье. Марина сама не заметила, как в душе ее стало назревать решение. Оно зрело долго, успело окрепнуть и четко оформиться. Марина уже не сомневалась, что ей просто необходимо так поступить. Пойти к жене Виктора и откровенно с ней поговорить. Убедить ее, что каждый из них имеет право быть счастливым. И если ее любовь к мужу уже прошла... Может быть, Ирме стоит попытать счастье где-то в другом месте? Это могло бы оказаться выходом и для нее, и для Виктора, и для самой Марины. Если Виктор не в состоянии изменить ситуацию, это должна сделать она, Марина. В конце концов, наконец-то она что-то хорошее сделает для порядочного человека, а не для проходимца, который беззастенчиво пользуется ею. Правда, Марина немного побаивалась встречаться с женой Виктора. Почти все сотрудники утверждали, что она Мигера. Ну и что? Ей в конце концов недолго на нее смотреть. К тому же раньше те же самые люди говорили, что Виктор Ирму терпеть не может. А все оказалось совсем наоборот. Так что, может, она и не Мигера вовсе? Марина убеждала себя, что нужно просто прийти туда. Решиться на первый шаг, а дальше будет легче. Во время одной из бесед с Виктором она узнала название фирмы, в которой работала его жена. А имя ее давно было Марине известно. Теперь нужно было решиться и пойти. Естественно, ни слова не сказав об этом Виктору. Она совсем не хотела, чтобы Виктор о чем-либо узнал. Не хотела, чтобы он переживал из-за всего этого лишний раз. Она решила, что если у нее все получится, то в дальнейшем она вообще постарается оградить его от всяких треволнений. А для начала нужно поговорить с Ирмой. Она звонила в фирму «Абсолют», узнавала график работы. Собственно, можно было уже идти туда практически в любой день. Но Марина чего то все оттягивала этот момент. Пару раз она просто приходила к зданию, где располагался офис фирмы. Наблюдала, как выходят оттуда женщины и гадала, кто же из них жена Виктора. В лицо она Ирму не знала, но и это не проблема. Можно просто спросить Ирму Лингард. Однако разговор этот так и не состоялся. «Марина, я очень вам признательна за этот честный рассказ. Позвольте только уточнить, вы все-таки виделись с Ирмой Линкард или нет?» – спросила я. — Нет, — печально ответила Марина, — я так и не решилась. — Марина! — я, склонив голову, пристально посмотрела женщине в глаза. — Но я правду говорю! — воскликнула она. — Я не беседовала с Ирмой и даже никогда не видела ее. — Вы думаете, что я причастна к ее исчезновению? — Вы? Вы думаете, что я ее... «Убила?» Произнеся эту фразу, Марина и сама испугалась и уставилась на меня широко раскрытыми глазами. «Я думаю, вот о чем. Кто-то мне недавно позвонил и сказал, что у вас роман с Виктором. Честно призналась я. И главное, зачем?» «Не знаю», — по-прежнему испуганно закрутила головой Марина. «Я правда не знаю». «Может быть, у вас на работе кто-то еще имеет виды на Виктора? Подумайте!» «Да вроде бы нет», — сказала Марина после минутного раздумья. «У нас есть две одинокие женщины, но одна из них уже совсем пожилая, а вторая ищет себе принца на белом коне. Для нее Виктор — птица невысокого полета. И потом, откуда им-то знать ваш номер?» Послушайте! вдруг возбужденно вскричала она. Но ведь можно попробовать определить номер, с которого вам звонили. Я читала, что если даже позвонят на стационарный телефон, это все равно возможно. Нужно обратиться на АТС. Я слабо улыбнулась. Сейчас, когда телевидение переполнено фильмами на детективные сюжеты, многие простые обыватели считают, что они очень компетентны в том, как надо проводить расследование. В АТС обращаться бессмысленно, вздохнула я. Скорее всего, звонили с телефона автомата. Ну надо же, разочарованно сказала Марина. Тогда, конечно, это будет трудно. Не обижайтесь, но я все-таки спрошу, где вы были 2 декабря вечером? Вечером? «Этого сколько?» «С восемнадцати до девятнадцати часов». «Ровно в шесть я забираю дочку из детского сада», – ответила Марина. «А в половине седьмого мы с ней уже оказываемся дома. Можете спросить воспитателей, если не верите мне». Я не считала, что это нужно. Мне было сложно представить, что Марина Казначеева в довольно-таки людном месте почти в час пик убивает на улице Ирму Линкард, а потом непонятно как прячет ее тело таким образом, что его до сих пор не нашли. Марина, у вас нет никаких версий, кто мог такое устроить, чтобы жена Виктора исчезла? Ой, я понятия не имею. Я вообще не понимаю, зачем все это. Я могу лишь предположить, что она сама от Виктора ушла. «Да?» – очень заинтересовалась я. «Почему вы так думаете?» «Я просто предполагаю. А куда еще она могла деться? Она же не ребенок. Если она пропала не по своей воле, значит, получается, что ее убили. Так?» Марина посмотрела на меня. «Ну, этот вариант самый вероятный», – осторожно кивнула я а убивать ее вроде бы и незачем. Она же не в криминальной структуре работает. Взять с нее в тот вечер практически было нечего. Значит, версия с ограблением тоже отпадает. «Вы, видимо, всерьез увлекаетесь детективами», не удержалась я от улыбки. «Рассуждаете вполне логично. У меня тоже создалось такое впечатление, что Ирму не за что было убивать» и она исчезла по доброй воле. «Вот и проверьте эту версию», посоветовала мне Марина. «Но я в советчиках-дилетантах не нуждаюсь, сама в состоянии решить, что мне делать». Так, разговор с Казначаевой можно считать законченным. Я была уверена, что романа с Виктором Шмелевым у нее нет. У Марины просто на лице было написано, что она спит и видит себя рядом с ним и она искренне расстроена от того, что Виктор не отвечает ей взаимностью. И главное, устранять соперницу для нее вообще не имеет смысла, ведь Шмелев ясно дал ей понять, что Марина для него просто друг. Мне оставалось лишь попрощаться с Мариной и покинуть ее квартиру. «Я попробую на работе провести самостоятельное расследование», Муря-бровки пообещала мне Марина на пороге. «Я вас умоляю, только не это!» Предупредила я ее. «Не надо никакой самодеятельности! Если в этом вдруг возникнет необходимость, я проведу такое расследование сама через несколько дней». Марина пробормотала что-то типа, Но «Ну, не надо, так не надо!» Вздохнула и закрыла за мной дверь. А я решила. Раз уж я выбралась из отеля, заехать к себе домой, чтобы взять кое-что из вещей для поездки Карлсруэ, а заодно посмотреть, как продвинулись ремонтные работы, и могу ли я рассчитывать по возвращении в Тарасов переселиться в свои родные пинаты Всю дорогу я ломала голову. Каким образом этому неизвестному доброжелателю стал известен номер моего телефона? ведь это в первую очередь означает, что он знает, что я веду расследование. Следовательно, он знаком либо с Виктором, либо с Ирмой. И, скорее всего, с Виктором, потому что ему известно имя Марины Казначеевой. А его, как я полагала, не знала даже сама Ирма. Она мужа о его делах и не расспрашивала почти, где уж ей поинтересоваться его коллегами. Оставив машину на улице, я направилась в подъезд. Как назло, там было темным-темно. Видимо, что-то произошло с электропроводкой. Не горела ни одна лампочка. Еще неприятнее не работал и лифт, и мне пришлось на ощупь подниматься по лестнице. Я, конечно, человек совершенно небоязливый. Просто не очень-то люблю ползти куда-то в кромешной тьме, Рискуя споткнуться и разбить себе лоб. Напавший явно не был профессионалом. Иначе мне бы не поздоровилось. Он выдал себя слишком рано, зашуршав чем-то в своем укрытии между третьим и четвертым этажами. Чувство опасности развито у меня великолепно. Едва заслышав этот шорох, я уже была готова к нападению. Уже видела метнувшуюся в мою сторону тень, Уже всей кожей ощущала занесенную для удару руку, зажатый в ней предметом. Резким ударом выбив этот предмет, я развернулась, чтобы переключиться на самого нападавшего. Но он оказался все-таки весьма проворным. Темнота несколько затрудняла мое положение. Тому человеку приходилось лучше. Свет луны с улицы падал от него, освещая мою фигуру и ослепляя меня. Я успела лишь отклониться в сторону, и удар, направленный мне в живот, получился скользящим. Однако мой ответный удар тоже не удался. Неизвестный стремительно понесся вниз по лестнице. Я никогда не считала, что громкий крик – лучшее средство защиты. Но сейчас мне не нужно было защищаться. Требовалось остановить этого человека. Я пыталась разогнуться. В темноте нашарить улетевшую в сторону сумку и найти в ней спички. И я закричала, громко, пронзительно, а шаги его звучали уже где-то на первом этаже. Двери распахнулись далеко не все, но все-таки кое-кто из жильцов дома не усидел в своей квартире. Площадку осветили зажженные спички, зажигалки и даже фонарики. «Что там происходит?» – послышался мужской голос. Эй! — Он на первом этаже! — закричала я. — Держите его! Жильцы затоптались в дверях, не понимая, чего от них хотят, и стоит ли реагировать на мой призыв. Плюнув на все, я поскакала вниз, хотя уже слышала, что дверь уже пиликнула кнопкой выхода, и мои шансы на поимку нападавшего изрядно уменьшились. Когда я, наконец, выскочила на улицу и огляделась по сторонам, там никого уже не было. Я пробежалась по двору туда-сюда, озираясь. Никого. Либо он уже ушмыгнул, либо затаился где-то. Обойдя весь двор, я побрела обратно к подъезду. На улице собралось несколько человек. — Таня, так это ты? — спросила одна из соседок, узнав меня. Я вынуждена была признать ей очевидный факт. — Ну кто же еще, как не Иванова? Саркастически заметил сосед с третьего этажа. «Кто у нас главная жертва нападений?» «Радуйтесь лучше, что я все удары принимаю на себе!» Буркнула я. «Вам же меньше достается!» «Таня, да ты цела хотя бы!» Спросила меня все та же соседка Галина Витальевна. «В больницу тебе не надо?» «Не надо мне ни в какую больницу!» «Все обошлось, спасибо!» Можете расходиться, он уже точно больше тут не появится. Обратилась я сразу ко всем и пошла в подъезд. Взявшись за ручку двери, я повернулась к кучке собравшихся и словно бы мимоходом заметила. «Провода надо бы проверить. Думаю, не зря у нас лифт не работает и свет во всем доме не горит».